Уильям Муллинар имел обыкновение спать крепко и долго. Так что миновало много часов, прежде чем он пробудился. Открыв глаза, он с изумлением посмотрел вокруг себя. Страшные ночные кошмары остались в прошлом, и теперь он, хотя и испытывал сильнейшую головную боль, не сомневался, что видит мир таким, каков он есть на самом деле. И все-таки как-то не верилось, что эта явь а отголоски полуночного бреда. Мир не просто выглядел чуть пожелтевшим и расплывшимся по краям со вчерашнего дня, он радикально изменился. Там, где 8 часов назад была стена, теперь зияла пустота, в которую свободно лились солнечные лучи. Потолок расположился на полу, и единственным, что сохранилось от дорогого номера в первоклассном отеле, была кровать. Очень странно, — подумал Мулинар, и даже возмутительно. Его раздумья нарушил голос. «Как? Мистер Мулинар?» Уильям обернулся и, подобно всем Мулинарам, свято соблюдая благопристойность, тотчас нырнул под одеяло, ибо голос принадлежал Мертл Бэнкс. Подумать только, она стояла в его номере. «Мистер мулинер Уильям осторожно высунул голову, и тут же он обнаружил, что приличия вовсе не были нарушены, как ему почудилось. Мисс Бэнкс стояла не в его номере, а в коридоре, просто разделявшая их стена, исчезла. Ошеломленный, но испытывая глубокое облегчение, он сел на кровати, задрапировавшись одеялом. «Неужели вы все еще в постели?» — ахнула Мертл. «А что?» — Уже так поздно? — спросил Уильям. — Неужели вы оставались тут с начала и до конца? — С начала и до конца чего? — Землетрясение? — Какого землетрясения? — Землетрясение, которое произошло ночью. — А, этого землетрясения, — небрежно сказал Уильям. — Да я как будто заметил... Что-то вроде землетрясения, помню, я увидел, как рухнул потолок и сказал себе, «Не удивлюсь, если это землетрясение». Тут обвалились стены, и я сказал, «Да, несомненно, землетрясение», после чего перевернулся на другой бок и уснул. Мертл Бэнкс смотрела на него глазами, которые отчасти напоминали ему две звезды, а отчасти глаза улитки на стебельках.